Это правда, что в молитве никогда нельзя ничего просить, а только нужно благодарить за все, что уже есть. Конечно, лучше не учиться просить, потому что в данном случае это определенная доля, опять же, примитивного отношения к вашему отцу. Отец прекрасно знает, что вам нужно. Прекрасно, всегда будет это знать. Молчите ли вы, говорите ли вы, просите или не просите, ругаете. Он всегда будет знать, что вам нужно. И все максимально положительное, что вам нужно, он обязательно даст. Независимо от того, просите, еще раз повторяюсь, или не просите. Он не бывает слепым никогда. Он всегда знает, что вам нужно и необходимо всегда даст. Но когда вы желаете, в момент момента, после молитвы, вы выражаете пожелания для ближних, когда вы хотите, чтобы у кого-то было... Лучше здоровье, вы желаете им здоровья. Вот это благоприятно. Потому что это ваше участие в жизни ближнего. Это не то, что вы попросили от Бога для Него. И все. И как бы переложили ответственность на Бога. Пусть вот тебя попросил, но теперь отец все там не делает. а мне тут необходимо, что-то еще надо суетное исполнить. Нет, там неверно перекладывать. Вот если вы хотите, чтобы кому-то было хорошо, пожелайте это хорошо. Выразите это желание для ближнего. И оно начнет действовать в его жизни. То есть ваша сила, вера его надежды, ваши они начнут воздействовать на информационное поле этого человека. Но опять же измениться в лучшую сторону, в хорошем смысле, возможно только когда сам человек правильно исполнит то, что перед ним будет становиться. Так он будет чувствовать, что кто-то ему помогает. Но если он сам не будет прилагать правильных усилий, то хорошего в его жизни по-прежнему ничего не будет. Чуть легче будет, но ну, от ваших пожеланий, да, легче будет, но не изменится в сторону, если он сам не потрудится.